Глава шестая. Типы характеров в любви. Гармоничный союз. Выявит друга время, как золото – огонь. Минандр. Чаще всего представители одного типа характера совместимы. Так два социолога не только станут закадычными друзьями, но и померят весь коллектив. Два художника всегда смогут поплакать на плече друг друга – Правда, их дружбе угрожает алкоголь, который является частым третьим в этой хорошо совместимой паре. Два интеллектуала всегда смогут дружески помолчать друг с другом, обдумывая решение новой задачи. Два прагматика решат друг о друге, что надежнее другого в мире нет, так как только у него достаточно терпения, чтобы покопаться в правилах и найти ошибки. Два артиста, как и два контролера – тоже совместимы, потому что чувствуют в другом родственную душу, но для этих двух типов характера есть один камень преткновения – конкуренция. Выше мы указали, что и артисты, и контролер принадлежат к паре лидер, то есть стремятся к власти, влиянию и доминированию в любой ситуации. Вот здесь-то и таится риск возникновения ссор между двумя артистами за внимание публики, а между двумя контролерами – за право владеть информацией. Примеры. Муж и жена артисты счастливо сопровождают друг друга на веселые вечеринки и яркие эпатажные тусовки. Однако каждый ревнует к успеху другого, и они часто ссорятся из-за этого. Они постоянно доказывают друг другу, что являются успешнее, ярче, талантливее, чем партнер, и соревнуются, кто быстрее сделает карьеру. Отец и сын контролеры – понимают друг друга с полуслова, когда обсуждают других, но любая попытка отца проконтролировать сына или сына проконтролировать отца заканчивается скандалом и серьезной ссорой. Если в паре двое принадлежат к одному и тому же типу характера, и этот тип характера – артист или контролер, то им следует взаимодействовать так, чтобы осознанно избегать конкуренции друг с другом.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 Интересно, что в соответствии с психологическим сценарием у каждого типа характера свой стиль построения любовных отношений с представителем противоположного пола. Для того, чтобы выбрать себе подходящего и совместимого с собой партнера, необходимо понять, какой стиль любовных отношений для вас предпочтителен. Артист. Сценарий «Я твой праздник».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 «Не понимаю-с, не понимаю, что в нём особенного. Ничего, ничего не вижу. Смелость какая-то, дерзость. Да это всякий может, если захочет». «Вариса, да вы знаете, какая это смелость?» «Карандышев, да какая ж такая? Что тут необыкновенного? Стоит только напустить на себя».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 Внешний блеск и лоск во всем. Машины, одежда, общество, презентабельность, красивая жизнь, праздник. Чего ждет от партнера, чтобы партнер выглядел достойным его, ярким, презентабельным, котирующимся, а также похвалы и восхищение от партнера. Приоритеты – встретить достойного партнера, который будет ценить меня, восхищаться мною. Слабые стороны – эгоизм, зацикленность на себе – истеричность, частые упреки и громкие скандалы. Мужчина-артист – герой мечты, цветы, шампанское, машины, лимузины, роскошь, яркие мероприятия, самопрезентация, эпатаж. Женщина-артист – звезда и королева, гламур, эпатаж, перфекционизм, внешнее впечатление, кокетство, демонстрация себя и своих чувств, яркость и выразительность в проявлении чувств. Пара из двух артистов предпочитает все время находиться на виду у публики, открыто и подчеркнуто демонстрировать все подробности своих отношений. Такая пара ведет себя громко, пафосно, драматично, ярко, напоказ. «Она. Пойдем, я покажу тебя гостям. Я хочу, чтобы все знали, какой ты у меня красавчик». «Он. Сейчас, дорогая, я только поправлю смокинг. Ровно ли сидит моя бабочка?» «Ну, посмотри на меня. Хватит крутиться у зеркала». Рекомендуемые партнеры – социолог, контролер, артист. Нерекомендуемый партнер – интеллектуал. Интеллектуал кажется артисту унылым, невзрачным и скучным. Часто тип характера артист – самый привлекательный и самый желанный партнер для всех, но при этом психологическая совместимость сценариев возможна только с социологами, контролерами или артистами. Конфликты начинаются, когда строить отношения с артистом пытаются интеллектуал, художник или прагматик. Интеллектуал пишет научные статьи в популярные журналы. «Художник коленопреклонно просит руки», А прагматик швыряет все свое миллионное состояние к ногам артиста, но тот остается к ним равнодушен, потому что натура его просит яркости, нестандартности, оригинальности и артистизма. Именно такой яркости, которую ему могут дать артист, контролер или социолог. С другой стороны, партнеры артиста часто разочаровываются в нем, вся его яркость и красота проявляются лишь в начале отношений. Но затем, когда влюбленность сменяют привычка и стабильность, артист перестает быть таким интересным и выразительным для своего партнера. Это вызывает ревность у контролеров и разочарование у социологов. Другая проблема любовных отношений с артистом в его постоянной игре, которую многие партнеры принимают за чистую монету. Артист еще вчера казался ярым покровителем детских домов и меценатом, а уже сегодня забыл об этом и, напялив красивую шляпку, мчится на бега. Ещё вчера он, облачившись в передник, казался заботливым кулинаром, а уже сегодня он, оставив на кухне гору грязной посуды, рванул на закрытую вечеринку. Партнёр не понимает, когда же артисту верить, когда же он настоящий. Ответ прост. Артист настоящий всегда. И с передником на кухне... И во фраке на шикарном концерте артист постоянно меняется, переодевается и делает это каждый раз абсолютно искренне, с полной верой в реальность и значимость для него ситуации. Пример из литературы «Островский. Беспреданница». Потенциальный жених Ларисы Агудаловой Сергей Сергеевич Паратов. Тип характера артист. Продемонстрировал в этой пьесе все черты типичного артиста в любовных отношениях и яркую привлекательность нестандартными ипотажными поступками, и предпочтение беспреданницы выгодной и престижной партии и упреки Ларисе в том, что она быстро перестала его любить и радость, когда выяснилось, что Лариса все еще любит его. Истеричность, эпатаж, демонстративность, постоянная игра, объекты, которые меняются – вот типичные особенности этого типа характера, всесторонне продемонстрированные в этом произведении. Рекомендации возлюбленным артиста. Если вы хотите продлить ваши отношения и сделать их искренними, научитесь быть разным и каждый раз удивляйте вашего партнёра. Станьте для него необычным, интересным и непредсказуемым. Поддерживайте затеваемые артистам игры и предлагайте ему новые. Чаще хвалите и преподносите неожиданные элегантные подарки. Станьте образцом роскоши, стиля и статуса. Социолог. Сценарий «Я твой друг». Пример из литературы «Манилов. Гоголь. Мертвые души».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 что в продолжение его можно бы легко выкурить маленькую соломенную сигарку. Чем привлекает партнера? Легкостью и простотой в общении, неформальностью, заботливостью, доброжелательностью, эмоциональностью. Что может дать понимание, поддержку, заботу, положительные эмоции? Чего ждет от партнера? Открытости, искренности, дружелюбия, общительности, душевности. Приоритеты – встретить свою половинку, с которой ему будет тепло и душевно. Слабые стороны – мягкость, податливость, роли свой в доску и рубаха парень, которые слишком упрощают отношения, балуют партнеров, провоцируя их на не всегда уважительное поведение с социологом. Мужчина-социолог-симпатяга, общая теплая компания друзей, душевность, анекдоты, простые и милые посиделки в дружеском кругу, походы на прогулку и в кино, быстрый переход на «ты», незаметное сокращение дистанции, простые и легкие отношения. Даже при расставании как партнеров – сохранение дружбы. Женщина-социолог – душечка. Хохотушка, болтушка, веселушка, всегда откликающиеся на шутки и интересные предложения, всегда дружески и с пониманием относятся к окружающим, легка на подъем, всегда готова поддержать компанию, окружена друзьями и подругами. Пара из двух социологов любит употреблять в отношении друг друга уменьшительно ласкательные имена, кокетливо дуть губки, картинно обижаясь. Она – «Пупсик, если ты не возьмёшь меня с собой, я обижусь». Он, «Масик, ты же знаешь, с тобой хоть на край света». Рекомендуемые партнёры – социолог, артист, художник. Нерекомендуемый партнёр – прагматик. Он кажется социологу занудой и консерватором. Человек типа характера социолог – это прежде всего друг, а потом уже сексуальный партнёр. Для того, чтобы покорить социолога, нужно быть мастером общения, открытым, искренним, милым и не скованным социальными правилами и прагматическими догмами. Социолог похож на легкокрылого мотылька, который порхает между людьми, прокладывая между ними нити контактов и отношений. С социологом трудно сойтись и сохранить отношения тому человеку, который не любит и не умеет неформально общаться. Социолога легко обидеть, он бывает очень раним. Например, с ним забыли поздороваться, его не поздравили с днём рождения, друг солгал ему. Каждая из этих мелочей в поведении любимого человека способна всерьёз расстроить социолога и довести до серьёзной обиды, если не разрыва. Проблема отношений с социологом спровоцирована его страхом признаться другому в том, что ему не нравится. Стремясь всегда сохранять хорошие отношения, социолог никогда внешне не подаст вида, что обиделся. Он будет до конца сохранять хорошую мину при плохой игре. Но при этом внутренне переживая и готовясь к разрыву. Социолог может встать утром, приготовить завтрак своему партнёру, посмеяться с ним над последними анекдотами – а затем собрать свои вещи и тихонько покинуть его навсегда. Понять его в этом или остановить смогут только другой социолог, артист или художник. Труднее всего понять социолога прагматику, у которого все должно быть правильно и разложено по полочкам. Пример из литературы «Одновременная беседа двух пар влюбленных» Люсиль и Клеонта, Николь и Кавьеля, «Мольер, мещанин во дворянстве». «Люсиль, что это значит, Клионт? Что с вами сталось?» «Николь, да что с тобой, Кавьель?» «Люсиль, отчего вы такой грустный?» «Николь, что это ты надулся?» «Люсиль, вы утратили до речи, Клеонт?» «Николь, у тебя язык отнился, Кавьель?» Клионт, вот злодейка!» «Кавьель, вот Иуда!» «Люсиль, я вижу, вас расстроила наша сегодняшняя встреча!» Клеонт Кавьелю. Ага, поняли, что натворили. Николь, наверное, тебя задело заживое то, как нынче утром мы с вами себя держали. Кавьель Клионту Знают кошки, чье мясо съели? Люсиль, ведь это единственная причина вашей досады, не правда ли, Клионт? Клионт, Да, коварная. Если вам угодно знать, так именно это. Рекомендации возлюбленным социолога. Станьте искренним и легким в общении, будьте другом для вашего партнера, шутите, смейтесь, чаще ходите вместе в гости и приглашайте друзей к себе. Устраивайте совместные праздники, розыгрыши, вместе отправляйтесь в людные места и покупайте подарки знакомым. Практикуйте легкость, неформальность, юмор и социальную активность, и ваш социолог будет счастлив.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 Чем привлекает партнера? Душевной глубиной, неоднозначностью, интеллектуальной и эмоциональной тонкостью, высокой чувствительностью, романтичностью. Что может дать партнеру? Чувство, что партнер сильный, помогает слабому художнику, осознание глубины тонкостей человеческой психологии. Чего ждет от партнера? Поддержки, помощи, понимания, душевного тепла, общности духовных переживаний. Приоритеты – встретить сильного партнера с тонкой душевной организацией, который сможет понять художника. Слабые стороны – неуверенность в себе, жалобы, частые колебания, перепады настроения, депрессивные состояния. Мужчина-художник – преданный паш. Ходит как тень, преследует избранницу, просит не обделять его вниманием, совершает безумные поступки. Пишет любовные письма и прячет их под порогом, кладет цветы на подоконник возлюбленной, страдает у балкона под проливным дождем с гитарой. Женщина-художник – беззащитная малышка, мучается от недостатка в чем-либо, всегда в чем-то несчастна, стремится прислониться к сильному плечу, плаксива, терпит и страдает, тиха, застенчива, нежна в выражении чувств, трепетна, рабка. Два партнёра художника любят разыгрывать романтическо-трагические сцены, совместно страдать по какому-либо поводу, читать друг другу стихи, обсуждать тяготы и трудности жизни, предаваться философии. Рекомендуемые партнёры – социолог, художник, интеллектуал. Нерекомендуемый партнёр – контролёр. Контролёр кажется художнику тираном, агрессором, деспотом, грубияном, И слоном в посудной лавке. Пример. Фильм «Покровские ворота», она контролер, он художник. Маргарита. Хоботов, Хоботов, ты смешон. Хоботов. Почему? Почему смешон? Ну, допустим, я полюбил... Маргарита, ты полюбил? Ты, мой друг, любить не способен, как все тайные эротоманы. Ну, повторяю, повторяю, если ты встретишь женщину, которая внушит мне доверие и которой я со спокойной совестью смогу поручить тебя, буду счастлива. Художник в любовных отношениях – это романтический герой, который всегда страдает и никогда не находит успокоения. Ему нравится чувствовать себя на гребне утонченных душевных мук, страдальцем и героем. В любви ему необходим сильный покровитель или заботливый родитель. Мужчинам – женщина в роли матери, женщинам – строгий и надежный отец. При этом у художника всегда должен быть некий отстраненный предмет пылкой и безответной любви. Этот предмет является для художника источником той сексуальной энергии, которая и стимулирует его творить произведения искусства, стихи, музыку, живопись. Не случайно среди художников так много поэтов, художников, композиторов, писателей, дизайнеров, модельеров, визажистов и других деятелей искусств. Даже если любовные отношения благополучны, художник всегда найдет повод для страданий. Такова его натура, и к этому нужно привыкнуть. Рекомендации возлюбленным художника. Будьте внимательны к вашему ранимому и хрупкому партнёру. Не давите на него и не употребляйте по отношению к нему резких, грубых слов. Не повышайте на него голос и не мучайте упрёками. Всё это может привести только к тому, что ваш художник замкнётся в себе. Станьте для него тонким, глубоким, душевным собеседником. Интеллектуал. «Сценарий «Я твой мудрец и пророк». Пример из литературы «Набоков. Защита Лужина». Мысли невесты великого шахматиста Лужина, типичного интеллектуала о нём. Она думала о том, как же она покажет этого человека отцу, матери, как это он будет сидеть у них в гостиной, человек другого измерения, особой формы и окраски, несовместимый ни с кем и ни с чем».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 Сшибал дом, как валкий кусок декорации, испускающий вздох пыли. Чем привлекает партнера? Нестандартностью мышления, оригинальностью, умом, всесторонним пониманием ситуации, вдумчивостью, глубиной мысли, корректностью. Что может дать? Интересную информацию, понимание, чувство внутренней свободы. Чего ждет от партнера, чтобы партнер был интересным, глубоким, соответствующего уровня интеллектуального развития, а главное – меньше говорил и понимал с полуслова. Приоритеты – встретить умного и интересного партнера. Слабые стороны – необщительность, замкнутость, закрытость, застенчивость, робость, нестандартность поведения. Мужчина-интеллектуал – совращенный монах. Долгие интеллектуальные беседы и робкие неловкие ухаживания по инициативе женщины, неловкие, но трогательные любовные отношения, окрашенные уникальной чистотой и искренностью. Пример. Набоков. Защита Лужина. Итак, продолжая вышесказанное... «Должен вам объявить, что вы будете моей супругой, я вас умоляю согласиться на это. Абсолютно было невозможно уехать. Теперь будет всё иначе и превосходно». И тут, присев на стул у дарового отопления, он разрыдался, закрыв лицо руками. Потом, стараясь одну руку так растопырить, чтобы она закрывала ему лицо, — Другой устал искать платок, и в дрожащие от слез просветы между пальцев видел двоящиеся, расплывающееся розовое платье, которое шумом надвигалось на него. — Ну, будет, будет, — повторяла она успокаивающим голосом, — взрослый мужчина и так плачет. Этот отрывок отражает неловкость, нескладность и спонтанность интеллектуала в любовных отношениях. Женщина-интеллектуал, искусительница в целях познания. Долгие умные беседы, быстрая порывистая близость в исследовательски-познавательных целях, готовность к нестандартным любовным отношениям в целях познания. Пример фильм «Покровские ворота». Анна Адамовна. «Ой, не знаю, я всё думала-думала, зайти, не зайти, но ну, я на минутку». «Костик». О чем тут думать? Книги вас ждут, Анна Адамовна, такая я вся несуразная, вся угловатая такая, такая противоречивая вся. Заходит к Костику. Анна Адамовна, типичный интеллектуал, навестила Костика, который ей очень интересен. Рекомендуемые партнеры: интеллектуал, художник, прагматик. Не рекомендуемый партнер. Артист. Он кажется интеллектуалу примитивным и пустым выскочкой. Кроме того, артист слишком громок и активен для интеллектуала. Самая яркая отличительная черта интеллектуала в любовных отношениях – это его нелюдимость и склонность к уединению, невзирая на чувства». Интеллектуал периодически нуждается в одиночестве для того, чтобы заниматься интеллектуальной деятельностью. Это вовсе не означает, что он охладел к своему партнёру. Просто интеллектуал – индивидуалист, который время от времени хочет запереться в своей комнате и побыть один. Сложность общения с интеллектуалом заключается в его скрытности. Он может в душе обижаться на вас, но никогда в этом не признается. Часто из него приходится тянуть клещами информацию о том, что он чувствует и чего хочет. Кроме того, он оригинален, интересен своими непредсказуемыми поступками и неожиданными ассоциациями. Именно этим он привлекает представителей противоположного пола. Рекомендации возлюбленным интеллектуала «Не нарушайте личное пространство партнера». Одиночество придаст ему сил и сделает самым благодарным вашим другом и возлюбленным. На интеллектуала нельзя давить, пытать его, заставляя исполнять желания и отвечать на ваши вопросы. Интеллектуалу нужно создать комфортные условия и дать время созреть до того, чтобы самому сделать все, чего вы от него ожидаете. Прагматик. Сценарий «Я твой надежный партнер и делаю все по правилам». пример из литературы гоголь женитьба яичница я нарочно сударыня пришел немного пораньше чтобы поговорить с вами наедине на досуге ну сударыня насчет чина я уже полагаю вам известно служу коллежским асессором любим начальниками подчиненные слушаются нестает только одного подруги жизни агафья тихоновна дас яичница Теперь я нахожу подругу жизни. Подруга – это вы. Скажите напрямик, да или нет. Чем привлекает партнера? Надежностью, правильностью и корректностью суждений и поведения, соблюдением прав партнера, вежливостью, стабильностью отношений, успешностью в жизни и быту. Что может дать материальное и моральное спокойствие, надежность, стабильность и уверенность в завтрашнем дне? Чего ждет от партнера? Соответствие собственным стандартам и традициям, представлениям о правильности и адекватности поведения. Приоритеты. Встретить правильного и надежного партнера. Слабые стороны – однообразие поведения, обилие поведенческих штампов и стереотипов, консерватизм. Мужчина-прагматик – папа-воспитатель. Поддержка, обеспечение стабильной материальной базы для отношений, соответствие правилам поведения, соблюдение традиций в отношениях, всё как у людей, всё по правилам, покровительство партнёру. Женщина-прагматик – заботливая мать. Стремление организовать комфортный быт, соответствовать требованиям и правилам времени и круга общения, моде. Рекомендуемые партнёры – контролёр, прагматик, интеллектуал. Нерекомендуемый партнёр – социолог. Он кажется прагматику легкомысленным пустозвоном. Пример. Фильм «За спичками». «Жених». А здесь, в Йоке, наверное, такой же закон, как в Липере, Через год можно снова замуж пойти, если будет на то охота. «Невеста». Наверное, закон одинаковый. Тем более у нас поп из Липере. «Сват, тогда ясно, закон тот же. Значит, Кайса, ты о новом мужа не подумывала?» «Сват, да, остался наш Юси вдовцом. А ведь в его хозяйстве очень нужны женские руки». «Невеста, да, нелегко одинокому мужчине вертеться в таком доме, где столько молока». «Сват, Юси Ватанан ничего не имеет против того, чтобы найти себе хозяюшку. Ничего». Когда мы ехали в йоке, Юси так и сказал, «Хорошо бы она, Кайса Кархутер, осталась вдовой и согласилась бы выйти за меня замуж». Прагматик расчетлив и рационален даже в любовных отношениях. Возможно, он менее романтичен, чем художник, и проигрывает в привлекательности у артиста, но у прагматика есть ценное достоинство. Он надежен и старателен в любовных и семейных отношениях. Он предпочитает взвешенно и планомерно подходить к собственной личной жизни, четко и реалистично планировать все, включая свадьбу, создание семейного гнездышка и рождение детей. Прагматик предпочитает тщательно все взвешивать и прорабатывает каждую деталь отношений со своим партнером. Многим он кажется излишне расчетливым и занудным, он может долго терзать партнера нотациями и попытками научить жизни. Но занудство прагматика бывает очень полезным, так как действительно предотвращает многие проблемы и трудности обыденной жизни. Часто прагматики бывают застенчивы, им с трудом дается непринужденная светская беседа, как социологам. От них сложно ждать философских глубин, как от интеллектуалов, или ярких красочных историй, как от артистов. Зачастую они стремятся поддерживать диалог только из приличия и поэтому могут часами перекидываться фразами на пустяшные, незначимые темы. Пример из литературы «Гоголь-женитьба». Агафья Тихоновна. «Прошу покорнейше садиться». Садятся и молчат. Подколёсин, «Вы, сударыня, любите кататься?» Агафья Тихоновна. «Как скататься?» Подколёсин.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 Дамам очень идут цветы. Агафья Тихоновна, да, приятное занятие. Молчат. Подколесен барабанит пальцами по столу. Рекомендации возлюбленным Прагматика. Прагматик подходит вам в качестве избранника, если вы стремитесь к стабильности и надежности в отношениях. Наберитесь терпения и позвольте вашему прагматику поучать вас относительно правил, которые с его точки зрения нужно соблюдать, чтобы достичь успеха и избежать проблем. Позвольте прагматику быть вашим наставником и консультантом в практических областях жизни. Не портите отношения с ним и не раздражайте его попытками нарушить правила и вести себя слишком эксцентрично. Радуйтесь тем, пусть и небольшим, жизненным достижениям в повседневной и бытовой жизни, которые являются его заслугой. Не пренебрегайте советами и никогда не высмеивайте его занудства. Прагматики всегда обижаются на насмешки, так как они слишком серьезны. Благодарите этого человека за любую мелочь, которую он сделал, будь то починка утюга или помытый пол. Контролёр. Сценарий «Я твой покровитель». Пример из литературы Шекспир Отелла. Дездемона. Отелла, это ты? Отелла. Да, Дездемона. Дездемона, ты ляжешь, мой сеньор? Отелла, ты помолилась на ночь, Дездемона? Дездемона, да, мой сеньор. Ателла, когда ты знаешь за собою грех, непримиренный с милостью небесной, покайся в нем сейчас же. Дездемона, мой сеньор, что это значит? Ателла, слышишь? Торопись, я отойду, мне тяжко убивать твой не готовый дух. Избави, Боже, чтоб я убийцей стал твоей души. Дездемона, ты говоришь убить? Отелло, да, я сказал. Дездемона, святое небо, жалься надо мной. Отелло, аминь всем сердцем. Дездемона, раз ты так сказал, ведь ты же не убьешь меня. Отелло, о, -о, о Дездемона, и все же я боюсь тебя. Ты страшен, когда вот так ворочаешь глазами. Чего бояться, я сама не знаю, раз нет за мной вины, но я боюсь. Отелло, по мысли о своих грехах. Дездемона, мой грех – любовь к тебе. Отелло, за это ты умрешь. Отелло – абсолютный и типичный контролер. Чем привлекает партнера? Силой, внушительностью, властолюбием, харизмой, влиятельностью, уважением и страхом со стороны окружающих. Что может дать? Силу, власть, влияние, информационную осведомленность. Чего ждет от партнера? Готовности подчиняться, подконтрольности и прозрачности. Приоритеты – встретить послушного и понимающего партнера, своего человека. Слабые стороны – недоверчивость, подозрительность, ревность. Мужчина-контролер-хозяин. Покровительство, подарки, требование преданности, требование отчетности о каждом шаге, управление совместной жизнью, создание правил и установление порядка, командование ситуацией. Женщина-контролер – хозяйка. Инициатива в отношениях, требование выполнять капризы, управление всем бытом, форсирование событий. Рекомендуемые партнеры – контролер, прагматик, артист. Нерекомендуемый партнер – художник, который кажется контролёру мягкотелым и непредсказуемым. Контролёры привлекают своих любовных партнёров властностью и стремлением всё контролировать, что создаёт ощущение силы и могущества. Если вам не хватает сильного покровителя, то контролёр – это ваш тип любовного партнёра. Но учтите, что платой за его покровительство должна быть ваша преданность, честность, открытость и готовность к постоянному контролю. В паре с контролером доминировать и управлять ситуацией будет только он. И вам следует привыкнуть к этому, иначе не миновать серьезных семейных конфликтов вплоть до рукоприкладства. Контролер в любовных отношениях – собственник. Он очень тщательно заботится о своем партнере, оберегает его – и стремится ограничить его активность. Яркий пример – мужья, настаивающие на том, чтобы их жены не работали и сидели дома, или жены, жестко контролирующие мужа. «Где ты был вчера вечером? Почему не позвонил? Что тебя задержало на работе?» Часто спрашивает женщина-контролер. Этот тип характера требует от партнера полной открытости и регулярных рассказов-отчетов о том, что у него произошло в жизни. Если партнер-контролера длительное время молчит и занимается чем-то вне компетенции контролера, это начинает его тревожить, вызывая самые страшные подозрения. Пример – фильм «Покровские ворота». «Маргарита, я все помню, я помню все твои опоздания, которые ты с полным отсутствием какой-либо изобретательности объяснял рассеянностью и недоразумениями». «Хоботов, ты же...» Маргарита перебивает. «Я помню твои отлучки с дачи». «Хоботов, ты же знаешь, я потерял ключ». Маргарита, не слушая его, «а котку из скандинавской редакции с ее чувственным порочным ртом». «Хоботов, прости меня, я больше не могу продолжать беседу в подобном стиле. Желаю счастья тебе и Саве. «Маргарита, к трем вернемся? Чтоб был дома». Контролеры – самые ревнивые любовники из всех типов характера. Склонные к подозрительности и недоверчивые, они часто устраивают своим возлюбленным жаркие сцены ревности, преследуют их и даже нанимают частных детективов для слежки и контроля. Зачастую контролеры доводят своей ревностью до нервного истощения и себя, и партнера, превращая отношения в последовательность слежек и допросов. Но все это происходит только в том случае, когда партнеры провоцируют их ревность или относятся к их контролю легкомысленно. Если же быть открытым, честным и прозрачным в отношениях с контролерами, то можно жить с ними как за каменной стеной. Рекомендации возлюбленным контролеров. Признайте его или ее права на регулярный контроль вашей жизни. Спрашивайте у него совета, делитесь новостями, будьте всегда рядом. Чаще звоните и рассказывайте что-нибудь интересное, при этом не требуйте в ответ полной отчетности, не упрекайте в скрытности. Контролеры всегда закрываются, когда им учиняют допрос, и сопротивляются насилию. Позволяйте контролерам доминировать в вашей паре и брать на себя инициативу в решении вопросов и проблем. Предоставьте им самим выбирать такие некоторые детали вашей совместной жизни, как где провести отпуск, какой стиль дизайна квартиры выбрать, какую марку автомобиля приобрести. Станьте помощником, соратником и правой рукой вашего контролера, и вы будете счастливы с ним. Выбор любовного партнера. Мы выбираем, нас выбирают. Как это часто не совпадает? Танич. Все мы регулярно сталкиваемся с проблемой несовпадения наших персональных предпочтений при выборе партнёра для любовных и семейных отношений. Нас выбирают не те, кого выбираем мы. Почему так происходит? Дело в том, что, относясь к определённому типу характера, мы демонстрируем поведение, соответствующее этому типу, и тем самым привлекаем тех, Кому этого поведения как раз и не хватает. Вот типичные примеры дисгармоничных пар на основе несовместимости типов характера. Пара артист и фанат. Артист привлекает суховатых, неброских и скромных прагматиков. Прагматики влюбляются в артистов по уши, всячески оказывают знаки внимания, но те остаются равнодушны. так как им скучно со слишком серьёзным, дисциплинированным и стандартно мыслящим партнёром. Если артист идёт на компромисс, позволяя любить себя прагматику, то возникает дисгармоничная пара. Мужчина-прагматик и женщина-артист. Пара – королева и паж. Он стремится во всём ей угодить, лишь бы она блистала на импровизированной сцене его немого обожания. Дарит дорогие подарки, опекает, окружает самым подобострастным вниманием. Она всячески помыкает им, принимая его дары как должное и, более того, доставляет ему массу проблем своими капризами. Судьба такой пары – или жить, мучаясь и ломая психику друг друга, или достаточно быстро расстаться. Женщина-прагматик и мужчина-артист. Пара – звезда и поклонница. Она все время преследует его, стремится окружить заботой и вниманием, готовая своими руками стирать его рубашки и носки, быть его нянькой, сиделкой и прислугой. Он снисходительно принимает ее ухаживание, но хватает его ненадолго, потому что ему становится скучно с ней. Пара – птица в золотой клетке. Контролеры частенько выбирают себе в партнеры веселых общительных социологов. Контролерам нравится в социологах то, чего им не хватает в самих себе – легкости, открытости, оптимизма и чувства юмора. Социологи часто сначала отвечают взаимностью, поддавшись впечатлению властности и всемогущества, которое производят контролеры. В первые минуты общения социологи чувствуют себя с контролёрами как за каменной стеной. Впоследствии это чувство преобразуется в состояние узника золотой клетки. Мужчина-контролёр и женщина-социолог. Наслаждаясь её милым щебетанием, он обещает ей золотые горы и рисует радужные картины жизни с ним, на второй же день делает предложение, на третий увозит в своё имение на побережье – а уже на четвертый, под предлогом занятости, запирает там и уезжает в длительную командировку. При этом он оставляет ее в полном неведении относительно места и цели своего отъезда. Вернувшись домой через две недели, он тщательно проверяет, чем занималась и с кем общалась его молодая супруга. Скучные длинные вечера в одиночестве, ревность к супругу и постоянные ограничения личной свободы Вот те роковые свадебные дары, которые достаются жене-социологу от мужа-контролёра. Женщина-контролёр и мужчина-социолог. Женщина-контролёр сразу берёт мужчину-социолога под своё покровительство вместе с его друзьями, весёлыми мероприятиями и интересными планами. Она обеспечивает его всем необходимым настолько, что ему ничего не остаётся, кроме как жениться на ней. В результате он либо превращается в вечного подкаблучника, который не может и шагу ступить без жены, либо спивается, либо быстро покидает такую женщину ради веселой дамы-социолога или, на худой конец, тихой и скромной девушки-художника. Пара – опекун и иждивенец. Тонкие, нежные, чувствительные и очень ранимые люди типа характера художник – часто тянутся к спокойным и надёжным прагматикам. Художникам хочется прислониться к крепкому плечу, крепко стоящего на ногах партнёра-прагматика. Вначале прагматикам импонирует тонкость и нестандартность художников, ведь это именно те качества, которых прагматикам не хватает. Но при первой же попытке обсудить живопись или вместе сходить в оперный театр, оба понимают, что говорят и чувствуют на разных языках. Именно поэтому пары прагматик-художник очень быстро распадаются. Женщина-художник и мужчина-прагматик. При встрече они покоряют друг друга: она его глубиной и тонкостью чувств, он её спокойствием, внимательностью и готовностью выслушать. Пара проводит вместе долгие часы, и им уже кажется, что они нашли друг друга, но когда он приглашает её художницу-пошелку, в свою компанию банкиров и бухгалтеров оба понимают, что мыслят и чувствуют по-разному. В ее компанию, состоящую из мастеров народного творчества, он уже не идет. Мужчина-художник и женщина-прагматик. Мужчина-художник привлекает женщину-прагматика своей незаурядностью, трогательностью и умением декламировать Пастернака. Конечно же, ее совершенно не интересует Пастернак. Просто она, как истинный прагматик, знает с детства на уровне установки. Если мужчина читает женщине стихи, значит, он ее достоин. Она сидит на его тесной кухоньке и радостно млеет от выразительных слов, совершенно не понимая их смысла. Такие отношения длятся обычно от трех дней до полугода, пока он не начинает тихо спиваться или искать себе другую партнёршу. А она обречённо делиться с подругами, что перевелись у нас настоящие мужчины. Пара «Красавица и чудовище» Люди типа характера «артист», любящие всё яркое и неординарное, периодически совершают одну роковую ошибку – они выбирают себе в партнёры людей типа характера «интеллектуал». Зачастую успех, известность и богатство, достигнутые интеллектуалом, благодаря незаурядному уму и научной карьере, в дополнение к «недоступности человека типа характера «интеллектуал» очень привлекают экзальтированных артистов. Женщина-артист и мужчина-интеллектуал. Женщина-артист совершенно искренне увлекается мужчиной-интеллектуалом. Он лауреат Нобелевской премии, на 20 лет старше ее, имеет мировую славу, доступ в самые престижные общества и деньги, ждущие, когда же женщина-артист начнет их тратить. Все считают, что она выходит за интеллектуала – По голому расчёту, но это не так. Она действительно влюбляется в него, потому что он приобретает для неё те блеск и уникальность, которые и способны привлечь артиста. Но начав совместную жизнь, она сталкивается с его истинной натурой интеллектуала – вечным молчанием, замкнутостью, нелюбовью к обществу и развлечениям и, наконец, недостаточным вниманием по отношению к ней любимой. В этот момент ее постигает глубочайшее разочарование, и она начинает наставлять мужу рога, пускаясь в самые скандальные любовные похождения. Мужчина-артист и женщина-интеллектуал. Мужчина-артист, выбирая женщину-интеллектуала, лелеет иллюзию, что его избранница является тихой, понимающей поклонницей. Действительно, в самом начале их отношений – она молчит и очень внимательно наблюдает за всеми его яркими выступлениями и нестандартными поступками. Увы, он очень быстро перестает быть ей интересен, и она, возвращаясь от него к любимым книгам, оставляет артиста без должного внимания, провоцируя его глубокое разочарование в ней. Примеры любовных предпочтений в популярном киносериале «Секс в большом городе». Главная героиня Кэрри Брэдшоу – артист-интеллектуал. Уникальным образом совмещает страсть к дамским туфелькам и эпатажу в одежде с творческой литературно-публицистической работой по написанию статей в глянцевые журналы. Кэрри нравится все яркое, и ее привлекают мужчины типа характера артист. Мужчина типа артист – также вначале западают на неординарную Кэрри, но интеллектуальная составляющая ее типа характера требует от мужчин больше, чем просто красивый секс и пикантные перепалки ни о чем. Кэрри мечтает не только о внешней красоте, но и об интеллектуальной глубине и духовной близости отношений. Именно поэтому Ей не удается построить длительные отношения с предпочитаемыми ею мужчинами-артистами, включая мужчину ее мечты – статного импозантного красавца-брюнета, который однажды тоже ненадолго предпочитает Кэрри высокую юную фотомодель. Увлекаться красивыми партнерами свойственно не только женщинам-артистам, но и мужчинам. Шарлотта – социолог-художник, лёгкая, весёлая, разговорчивая, доброжелательная, располагающая к себе и при этом внешне беззащитная, тонкая, нуждающаяся в поддержке и опеке. Именно по причине её лёгкости и весёлости к ней тянутся серьёзные мужчины-контролёры. По фильму они обычно ещё и состоятельные снобы знатного происхождения – Отношения с ними у Шарлотты развиваются по одному и тому же сценарию. Сначала лорды и принцы покоряют ее дорогими подарками и фамильными сервизами, а позже начинаются серьезные проблемы, когда эти джентльмены требуют от Шарлотты строгого соблюдения принятых в их знатном кругу традиций и всячески ограничивают ее свободу, которую она так ценит. Кроме того, ее тонкая натура художника очень трудно вписывается в железные тиски требований и запросов, которые предъявляют к ней успешные и хищные мужчины-контролеры. Миранда – прагматик, ей присущи строгие деловые костюмы, серьезность и правильность суждений, застенчивость, стремление не отличаться от большинства людей. Мужчины, которые тянутся к Миранде, беспомощные мальчики-студенты, нуждающиеся в материнской помощи и поддержке, типичные художники-интеллектуалы. Проблема Миранды в том, что при общей совместимости с этими мужчинами ей не хватает в них надежности и эмоциональной стабильности. В этом и заключается причина ее трудностей в поиске партнера для серьезных отношений. Саманта – контролеры и по натуре собственница, ее стремление давлеть и властвовать делают ее настоящим мужчиной в юбке. Ведь это именно она настаивает на том, что с мужчинами нужно обращаться так же, как и они с женщинами, просто секс и больше ничего. сторонница быстрого, легкого и свободного секса, который, по ее мнению, не всегда бывает поводом для знакомства, Саманта постоянно обманывается, пытаясь убедить себя в том, что она самодостаточна и нуждается в мужчинах только как в сексуальных партнерах. При этом, оставаясь в душе обычной женщиной, она подавляет свое скрытое желание обрести постоянные любовные отношения. Ее отношения с мужчинами проходят по единому сценарию – сначала агрессивный жесткий секс, а затем расставание с любовником, сопровождаемое одновременно демонстративной бравадой перед подругами и серьезными душевными переживаниями, которые она тщательно ото всех скрывает. Тип характера мужчины, которого привлекает Саманта – это артист с наклонностями плейбоя – роковой, поверхностный – Безответственный, непостоянный. Гармоничная пара – это мужчина и женщина, которые принадлежат к максимально совместимым типам характера. Артист и социолог, художник и интеллектуал, прагматик и контролер. Именно эти пары будут не только оптимально совместимы, но и едины в своих склонностях, увлечениях, привычках и интересах. Что же мешает нам выбирать себе в партнеры – Не противоположность, а человека близкого нам типа характера. Ответ прост. Наше неприятие себя такими, какие мы есть. Мы не хотим признавать в себе качества нашего типа характера. Отвергая эти качества в самих себе, мы отвергаем их в других людях. Поэтому люди, которые похожи на нас, нами отвергаются вместе с качествами, которые нас объединяют. Рекомендации. Вы прагматик? Признайтесь себе, что вы серьезный, практически ориентированный человек, которому нравится стабильность и соблюдение правил. Как только вы признаетесь себе в этом, к вам потянутся люди вашего типа характера, совместимые с вами и понятные вам, а вовсе не артисты, которые принесут вам только страдания. Вы артист? Примите себя вместе с вашей склонностью к эпатажу и жаждой славы – нескромный тихий интеллектуал с его затворничеством должен украсить вашу жизнь, а такой же, как и вы, яркий амбициозный и общительный артист или социолог. Вы контролер, смиритесь с тем, что вы власны, ревнивы и скрытны, примите себя таким, какой вы есть, и вместо болтливых и легковесных социологов вы обретете вашего идеального партнера исполнительного, ответственного. и надежного прагматика.